Глава третья. Двери точно выбил не хозяин, который потерял ключи, потому что в прихожей настоящий разгром. Разбито зеркало, опрокинута тумбочка, сорваны вещи с вешалки. Была драка, и, возможно, она не закончилась, судя по стону, который доносился из глубины квартиры. А у нас не самое подходящее оружие, чтобы врываться в чье-то жилище. Ладно, когда обороняешься в помещении с газовым, это одно дело, но если стрельнешь, то не сможешь пройти через свою же завесу. У меня еще был баллончик слезоточивого газа, но он аэрозольный, с ним та же история. Но стоны продолжались. Возможно, кто-то ранен или умирает, или кого-то мучают. Надо быстро решить, что делать, потому что все это может быть связано с нашим делом, И, скорее всего, связано. Сейчас я думал именно так. Я постучал Женю по плечу. Он тоже не стал доставать газовой, а осторожно вошел в прихожую первым и сделал мне знак, чтобы я подождал. Я решил ему довериться. У него опыта в таких делах больше. Под подошвами его кроссовок тихо захрустело стекло от разбитого зеркала. Из слетевшей трубки телефона, который лежал на полу, раздавались гудки. Свет не горел. «Волк!» — тихо позвал Женя. «Иди сюда. Он готов». Я вошел и выглянул в подъезд. Дверь в квартиру напротив лестницы, так что никто из соседей не мог разглядывать меня в глазок прямо сейчас. Но сломанную дверь я все равно прикрыл. В этой однокомнатной квартире давно не убирались. Воняло куревым и водкой, повсюду валялись бутылки и пивные банки. Пол грязный, на коврах прожженные следы от сигарет. Битого стекла много, но оно, возможно, появилось недавно. В комнате был открытый шкаф, из которого кто-то вытряхнул белье и одежду. Телевизор с большой трещиной на экране и диван, на котором лежала маленькая подушка. Красное китайское одеяло свалилось на пол. Я окинул комнату взглядом, но внимательно разглядывать все мне было некогда. На кухне лежал человек, Ваван, тот самый, который недавно приходил в зал. Он все еще стонал, зажимая руками живот. Кровь растекалась по грязному линолеуму и по серой майке. Рядом лежал кухонный нож, погнутый, с темным от крови лезвием. Женя покачал головой, мол, недолго осталось. «Сейчас помрет», — спокойным тоном сказал Женя. «Кто так тебя, Вован?» «Сука-то!» — прохрипел он слабым голосом, закрыв глаза. «Сука! Это же я, все!» «Это же я придумал, а он, сука, такая, больно-то как, сука. Он накосячил, урод отмороженный, если бы не он...» «Я позвоню, а ты пока помоги и поспрашивай», — шепнул я Женьке. «И ничего не трогай, потом валим». «Валим?» — удивился Женя. Я кивнул и осторожно вернулся в прихожую, смотря под ноги, чтобы посмотреть, остаются ли следы подобрал трубку телефона через рукав куртки, сбросил звонок, осторожно набрал скорую, вращая диск так, чтобы не оставить отпечатки. Позвонил не в городскую на 03, а в железнодорожную больницу на 113. Это их район, приедут быстрее. Ранен мужчина, 20 с лишним лет, сказал я и назвал адрес. Умирает, ткнули ножом в живот. Рана опасная, много крови. «А кто говорит?» — спросила недовольным голосом диспетчер. «Приезжайте». Я положил телефон и протер трубку рукавом еще раз. За спиной послышался хруст битого стекла. «Помер он», — шепнул Женя, вытирая руки о полотенце. «Ничего нового не сказал. Ждем, когда приедут». «Кто тело нашел, тот и становится первым подозреваемым», — сказал я. «Труп на нас вешать будут». Так что валим, ему уже не поможем. И к Лёне едем, советуемся. Осмотрись напоследок, может, я чего пропустил. Только быстро. Ладно. Женя посмотрел по сторонам. Вышел он вслед за мной, а я снова прикрыл дверь. все так же, через рукав. Вот был бы смартфон с камерой, я бы снял и место преступления, и даже этот след от ботинка на двери. Но камер на мобилах еще нет. На улице до сих пор шел дождь, никого во дворе не было. Глянул в окна, но не видел никого, кто мог бы там стоять и смотреть на нас. В такие времена мало кто готов рисковать и запоминать приметы посторонних людей. Но бывает всякое. Глянул на подошвы, что не осталось крови, сел в машину, и мы поехали. Вторая мобила, купленная недавно, сейчас была у Лени, ему я и позвонил сказал, чтобы срочно шел в контору по важному делу. Курилку рядом с конторой парня облагородили самостоятельно, я им ничего не говорил. Поменяли скамейки, вместо ветхих и рассыпавшихся досок поставили крепкую листвянку, сколотили стол и грибок над ним, чтобы можно было курить под дождем. Мы расселись туда втроем, так, чтобы видеть во все стороны, чтобы никто не подслушал. Леня качал головой, слушая наш рассказ. «Давай с самого начала», — попросил он. «Вы поехали к этому парню, чтобы поговорить». «Верно, Леня», — произнес я. «Надо было понять, в курсе он того дела в Шахтогорске или нет. Мы же тебя предупреждали вчера об этом. Ты мне и сказал, что он так и не арестован. Звонил в дежурку при мне еще». «Ну да», — Леня кивнул. Я просто уточняю, чтобы все воедино собрать. Саватеев его не расколол, раз не арестовал. Но мы все равно хотели поговорить. Может, нам бы он сказал больше, чем оперу. Поговорить не успели. Ждать там твоих бывших коллег тоже смысла нет. Нас самих бы и стали колоть. Уехали сразу. Вроде нас не засекли. Я осматривался. Он точно умер? Да, Женя кивнул. Прям точнее не бывает. «Пока наши приедут», — Лёня помотал головой. «Вечером в воскресенье еще, и с бензином еще напряг. Про скорую так вообще молчу. Но что там было, помните? Обстановка в помещении. Борьба была или нет? Хотя раз дверь выбита, то должна быть. Сейчас Жене и расскажем». Я подпер голову рукой. Жалко, камеры под рукой не было. «Ну, давайте вспоминать», — Леня закурил кэмл «У мужиков-то сфокусированное зрение, мы видим только то, куда смотрим. А у баб периферическое, они в большой зоне все видят, но не так далеко. Вот они-то тебе все детали расскажут». «Е-мое, самому бы глянуть, но не поедешь же туда, свои повяжут». Ну что там было, Макс? Он явно бухал, сказал я. И много. Жил один, диван не разложен, спал на нем. Ага. Лёня кивнул. А курки в пепельнице смотрел? Там вся квартира огромная пепельница. Имею в виду, были следы помадой. Может, его баба порнула. Не обратил внимания, но женщина бы вряд ли смогла так легко вышибить дверь. «Там топор лежал», — Женя задумался. «В прихожей. Видел, волк?» «Как у меня, маленький, советский. Топорище изолентой перемотано. Не видел?» «Нет». За тумбочкой валялся. «Может, взял топор?» «А следы на двери один или два?» — спросил Лёня. «Один», — сказал я. «Еще думал, хорошо было бы его сфоткать». «Так...» Бывший опер задумался. «Кто-то выбивает дверь. Убитый идет с топором выяснять, но топор бросает за тумбочку. Почему?» «Пришли знакомые. Я тоже задумался. Или кто-то угрожал оружием. Вот он и бросил топор. Они прошли на кухню или утащили его туда. Ну а там ударили ножом. Они в прихожей? Нет, там крови не было». А вот драка, возможно, была, все разгромлено. Один или два человека пришло. Он здоровый парень, надо минимум двоих, чтобы такой шкаф утащить. А «Знакомые злые», — Женя хмыкнул. «Раз спинка выбили, еще зеркало разбили». «А ты заметил, волк? Он в трусах и майке был. Наверное, дрых, когда они пришли». «Значит...» — перебил Леня. Они выбили дверь не сразу, а сначала звонили. Звонка нет. Значит, стучали, и он успел взять топор. «Так вот», — продолжил Женя, достав сигарету. «А вот на двери в комнате у него висели штаны камуфляжные, как у нас, только рисунок чуть другой. И рукав от кортки я в комнате видел под бельем». Хм. «Вот остался бы опером, я бы все осмотрел» сказал леня задумавшись Саватеев приедет наследит хотя может федюнин успеет сам посмотреть думаю завтра он к нам придет а я его разболтаю что они на допросе покойного узнать успели женька ну ты чего леня посмотрел на парня расстроился ты про что дядя леня женя поднял голову ты фильтр прикурил блин Женя выбросил сигарету. «Да просто задумался, почему они приехали его мочить?» «Кто они?» «Да я бы знал!» «Может быть так, — сказал я. Вован тогда приперся к нам в зал, выделывался, много болтал, и той же ночью был грабеж в форме, а следователь пришел к нему из-за этого». Если он с ними связан, а в первый раз не выдал, они все равно испугались, что Вован их выдаст потом и пришли убивать. Если бы не хотели убивать, дверь бы не выбили, так позвонили бы». «Хорошая версия», — похвалил Леня. «Вполне может быть. Ты будто в прошлой жизни в милиции работал». «Нет, в прошлой жизни я был железнодорожником», — мрачно сказал я. А Колумба мы тут все смотрим каждую неделю. Ну да, ё-моё, знать бы еще, кто это его знакомая. Еще одна деталь. Я положил руки на стол. Вот только сейчас подумал. Зеркало разбито, шкафы открыты. Они что-то искали. Возможно. И еще. Ударили ножом, но не насмерть. И добивать не стали. Думали, что готов? Или не умеют бить ножом, а стрелять побоялись. Или не было огнестрела. «У тех, кто грабил тот магазин, огнестрел был», — задумчиво сказал Лёня. «Но стрелять — это же все соседи услышат. Люди часто делают вид, что не замечают стоны и драки, или думают, что кто-то другой на помощь придет. А вот выстрел — другое дело». Но то, что не добили сразу, не особо умелые, значит. Они сторожа-то застрелили, потому что пьяные были, если это точно они. Не думаю, что совпадение. Вован точно был с ними связан, и его убили. Это необычное ограбление. Чего там у него грабить? Безработный, бухает. Да, Лёня вздохнул. Хотя кто его знает, на что-то же он живет? Уже вторая мокруха за этой бандой. Женя наконец-то закурил, но сипло закашлялся. «Если во вкус войдут...» Он снова раскашлялся, еще сильнее, и затушил сигарету. «Видел я уже такое. Ничего хорошего не будет». «Да бросай уже это курево, Женька. Кашляешь, как старый дед», — сказал я. Все пока запутано. Возможно, что они решили сами себя обезопасить, и избавились от опасного свидетеля или соучастника, который мог их сдать. Лёня, как думаешь насчет такого плана?» В голове крутится один. «Говори, Макс!» «Завтра мы едем в комбинат, потому что не ехать не можем, а ты идешь к следователю», — я задумался. «Говоришь, что немного опасаешься, что эта банда бросает тень на нас, и что мы готовы следствию помочь в рамках возможного, чтобы их поймать. И заодно выяснишь, что с этим Вованом выяснили, и как он может быть связан. Да, есть смысл. Может, пройдут по его знакомым и сами всех найдут. Так было бы лучше. Если нет, то Витька все равно придет нас допрашивать или к себе вызовет. И тебя тоже будет. Ты же дрался спокойным, Был конфликт. Тебя вообще первого колоть будут. Если еще машину узнают соседи. Может быть и такое, да. Но так тогда, дядя Леня, тебе бы сказать следаку, что мы ни при чем, — сказал Женя. Мы завтра с самого утра уезжаем на комбинат. Еще по темноте. Перехватить нас не должны. Алиби бы еще. «И какое?» — спросил он. «Пиво пили у меня», — предложил Женя. «Заедем в магазин, купим ящик. Спрошу, сколько время, вы ответите неправильно, а продавщица запомнит». «Пили пиво в ожидании приезда гостей, с которыми хотим заключить контракт?» Я помотал головой. «Нет, лучше так. Мы сидели в конторе, готовились к визиту заказчика. Бумаг там лежит куча, покажем». Лёни не было, он пришел к вечеру. Зато был Рудской, который подтвердит, что мы были в конторе. «Ну, пока так», — Лёня кивнул. «А я завтра поспрашиваю, что и как. Главное, чтобы ночью не пришли. Не должны, но мало ли». Ночью никто не пришел. Думаю, раз у милиции были проблемы оперативно приехать на место покушения Крюкова из-за нехватки бензина... Тут такая же история. Совсем ранним утром мы уже ждали на вокзале небольшой командой. На перроне стояли я, Женя и Ярик. Славу брать не стал, пусть долечивается в спокойной обстановке. Скатаемся с ним потом, отдельно. Но машины взял все. Не помешало бы впечатлить будущих клиентов. Мой Паджеро и две фирменные «девятки» ждали на стоянке у вокзала под охраной Артема. А то там сейчас темно, а тачки постоянно угоняют. Это не такая большая и важная экспедиция, как в прошлый раз. Но, как и тогда, за неимением официального оружия снова пришлось брать охотничьи ружья и газовые пистолеты, А еще трофейный карабин, который ждал своего часа у меня под задним сиденьем. Не думаю, что прям в этот раз случится что-то опасное. В прошлый раз вообще обошлись без оружия. Но пусть лучше будет. К нам вскоре должны устроиться Костя и его напарник Андрей, но они еще работали в милиции. Если бы поездка выпала на выходной, взял бы их с собой, но сегодня понедельник. Они уже написали заявление на увольнение, а за счет опыта работы им будет попроще получить лицензию частного охранника. Остальных наберу, думаю, в течение пары недель, когда все утрясем. Хотелось бы еще поговорить с тем капитаном, который приходил ко мне в пятницу. Бывший военный из городского гарнизона, прошедший Афган и Чечню. Спокойный и уверенный в себе мужик. Парни, кто его знал, хвалили, но раз уж сегодня комбинат, то пришлось второе собеседование отложить. Из тех, кто приехал на поезде, я знал только Семена Белогласова, заместителя нового безопасника, и главного инженера Михалыча, который приезжал и в первый раз. Остальные были новые. В основном технические сотрудники, никого из компаньонов-совладельцев фирмы сегодня не было. Питерские гости зевали. еще не адаптировались после долгого перелета и в этот же день сели на поезд к нам. Уедут вечером, но через несколько недель приедет десант, который останется здесь до самого запуска комбината. «У вас неплохой автопарк, Максим Михайлович», сказал Белоглазов, оглядев машины. «Даже не ожидал». «Сделаем пару снимков для владельцев бизнеса, если вы не возражаете. Буду платить за охрану охотни. Где взяли?» «Разжились. Был подходящий случай недавно. Смогли поработать по профилю». «Ну, тем лучше». Белоглазов закурил, едва мы прошли через вокзал и вышли на улицу со стороны города. «Знаете, по опыту скажу. Когда есть формы и такие фирменные эмблемы, Это очень выгодно смотрится в свете». Он замолчал. У крыльца остановился черный крузак. Сначала оттуда вылезли три быка в кожанках, и потом с заднего сиденья не спеша выполз невыспавшийся душман в клетчатой рубашке. Он с любопытством посмотрел на меня и даже махнул рукой в знак приветствия, а потом уставился на моего гостя. Но после пошел дальше, иногда оборачиваясь, Белоглазов тоже следил за ним подозрительным взглядом. Я не стал спрашивать об этом. Было очевидно, что они знают друг друга. Но через несколько секунд Белоглазов продолжил. «Имею в виду, что формы и такие знаки немало помогают в охранной деятельности. Даже лучше. У человека в форме документы проверяют намного реже. Такова статистика». То у нас была одна точка, все легально. Но охранники там, люди в Кожанках и Адидасах. Так их милиция постоянно проверяла, каждую неделю. За рули девяток расселись Ярик и Тема. Женя, как мой компаньон, остался со мной в джипе, сел впереди. Гости расселись по местам, мы тронулись. «Кстати, привет вам от подполковника Ремесова. Белоглазов, сидящий сзади, вздохнул. «Вот буквально в пятницу ему выдали новое звание. Я его повидал вчера. Увиделись, наконец, вживую, а то все по телефону да по телефону. Ну, поздравьте от меня с назначением». «Нам всем повезло, что у него хорошая память», — сказал безопасник. «И всегда помнит, кто и что ему сделал». Он мне даже напомнил о старом случае, когда мы были капитанами в комитете. Я ему там немного помог ускорить одно дело еще в Ленинграде. А он помнит это. Хотя у меня вообще из головы вылетело. «Нам же лучше, раз он все еще в области», — произнес я, переключая передачу. А вообще, больше таких случаев, как тогда, с комбинатом не было. Но сами понимаете... Пока мы не заехали туда официально, то гарантировать ничего не можем. Да, понимаю, что нужно ускоряться с договором. У вас же есть наработки по плану охраны объекта? Да, я взял с собой. Но нам еще нужно проработать видеонаблюдение, а это желательно смотреть на месте, а не по чертежам. Плюс все проходы, через которые воруют. Их надо отметить все до одного и закрыть. «Так что нас ждет еще несколько поездок сюда». «Согласен. А что вам осталось еще с оформлением? Потому что ваша фирма уже в реестрах, я уточнял». «Верно, но нам осталось сдать оружейную комнату. Пока проверку переносят. Но в сроки мы укладываемся, а подготовительные этапы были согласованы с инспектором». Хм, понятно», — Белоглазов вздохнул. «Если что, звоните. Это, возможно, ускорит». «Благодарю. Но в любом случае, мы делаем надежно. Правила со временем ужесточат, а у нас уже будет все готово». «Рад, что вы понимаете, Максим Михайлович. Нам же работать долго». Колонна выехала из Новозаводска и погнала по трассе на север. «Там, за кафе, свернем в сторону комбината». «Поедем по проселочной дороге. Сегодня должны управиться за день, но потом начнем ездить чаще, минимум пару раз в неделю. И не забыл я про просьбу Лени поговорить с хозяином кафе, который искал охрану». По пути Белоглазов разговорился сильнее. «Нам еще нужно обсудить угольный разрез в администрации области, но его охрана будет отложена на следующий год». «Уже выкупили?» — спросил я. «Нет, там просто интересная история, что какие-то московские дельцы заполучили его после приватизации и теперь сидят с ним, как собака на сене. Они тогда привозили продукты и меняли их на ваучеры. Народ легко соглашался. Есть-то нечего было. А вот так и получили разрез. Особо много сейчас не производят». Почти все идет для местной ТЭЦ и частных хозяйств, но могут добывать намного больше. И все равно нам выгоднее выкупить весь разрез целиком, чем покупать у них уголь. «Там большая территория», — уточнил Женя. «Да, но можно будет отправить туда меньше людей. Но это еще обсудим. Ну а главное, а там же где-то кафе, я помню, до того, как сворачиваем. А то мы не завтракали». «Да», — я кивнул, — «нам тоже нужно туда заехать». До кафе доехали за полчаса. Припарковались у входа, вызывая любопытные взгляды дальнобойщиков и прочих водителей. Сторожить машины остался Женя, а мы вошли в зал, стены которого были отделаны лакированными досками. Кажется, именно здесь Богатов обсуждал какую-то схему с Лукой и Гошей. А вот за тем пейзажем должна находиться высверленная дырка, через которую снимали встречу. Ладно, я утром завтракал, так что могу спокойно поговорить с хозяином, нужна ему охрана или нет. И подумаю, стоит ли вообще за это браться. Но едва я спросил у официанта, где хозяин кафешки, зазвонил мой телефон. «Привет, Макс!» — раздался голос Лени. Я тут был у нашего общего знакомого, как вчера договаривались. Обсудили по нашей теме. Короче, постараюсь кратко. Леня старался говорить осторожно, потому что такое нельзя передавать по телефону. Но он что-то выяснил по нашему делу с внезапно убитым Вованом и той бандой, которая маскируется под нас. Надо с ним поговорить вечером. «Поискали в той квартире». Кое-чего нашли интересного. И самое главное, другие наши общие знакомые ночью были там, куда ты едешь, и наследили там. И надо поспрашивать, пока туда никто из наших не уехал. А то с бензином сам понимаешь. «Серьезно наследили?» — с опаской спросил я. «Как в тот раз?» не в этот раз спокойнее, без жесткача. Но спросить надо». «Знаешь у кого?» «Найду». «Значит, банда ночью рванула в Краснозаводск. Так, пока решаем вопросы с комбинатом, мне нужно поговорить с двумя людьми — местным участковым и местным авторитетом. Ох, ну и теплая же встреча меня ждет, особенно если они решат, что в этом замешаны мы».